В тот вечер, дивный вечер, когда братьям предстояло исполнить задуманный Джанни трюк, вокруг летнего цирка царило оживление, своеобразная уличная лихорадка, сопутствующая зрелищем, где на карту ставится блестящая будущность или жизнь таланта. Парижанин спешит сюда в легкомысленной надежде увидеть, как на столичных подмостках будут есть человеческое мясо. Мокрый асфальт взвизгивал под колёсами роскошных экипажей, из которых выходили на тротуар нарядные женщины. Продавцы программ, подогретые вином, громогласно возвещали о представлениях, а около касс, осаждаемых бесконечными очередями, шныряли прыткие мальчишки, будущие гимнасты, которые тайком упражняются в каменоломнях парижских предгостей и являются сюда за последними новостями. Ровный газовый свет освещал нарядные жёлтые свежеотпечатанные афиши, на которых громадными буквами значилось: дебют братьев Зимгано. Внутри цирк был опоясан широким этрусским фризом, изображавшим упражнения античных гимнастов. Первый круг плафона украшали трофеи в виде щитов, пронзённых копьями и увенчанных шлемами. А на втором круге, в медальонах под полуоткрытыми портьерами, были изображены кавалькады ногих амазонок на строптивых конях. Люстры, подвешенные к тонким железным аркам, сияли огнями и, спускаясь в залу точно в огромную воронку, освещали на фоне красных бархатных скамеек с белыми деревянными спинками толпу мужчин, в которой тонули светлые наряды женщин. чёрную толпу с грязновато-розовыми пятнами вместо лиц, толпу менее яркую, чем в любом другом театре. И эта толпа казалась ещё более тусклой и мрачной, когда на её чёрном фоне выделялся эквилибрист в костюме серебряных блёсток, работавший на вершине сорокофутовой лестницы. Девочка-акробатка в легкой юбочке, кружившаяся вокруг трапеции, или наездница, взобравшаяся на спину Геркулеса, который стоял на двух лошадях. Наездница грациозно откидывалась назад, как сельфида, и при этом оборки ее белой юбочки колыхались на трико телесного цвета, придававшим ее телу розоватые оттенки старинных саксонских статуэток. Цирковая публика, её беспорядочная масса, давка, копошащееся скопление людей и свет, в котором как бы растворяются лица, свет, поглощаемый тканями одежд, не напоминает ли всё это восхитительные литографии Гойи? Трибуны, замершие в созерцании боя быков, бесформенные толпы и расплывчатые и напряжённые. Здесь и ожидание не то, что в других театрах, Оно серьёзное и вдумчиво. Здесь каждый замыкается в себе больше, чем на иных зрелищах. Над опасными упражнениями силы и ловкости, доведёнными до покоряющего величия, витает отголосок того волнения, которое некогда буревало души римлян во время игр в античном цирке. И заранее как-то сжимается сердце, и к затылку подступает особый холодок от смелости, от безрассудства, от смертельной опасности, грозящей телам под куполом, от торжественного ап, приглашающего к встрече в пустом пространстве, от ответного есть, быть может, означающего смерть. Цирк был переполнен. В первом ряду галереи, по сторонам от входа, теснились высокие сухощавые старики с седыми усами и бородками, с короткими волосами, зачёсанными за большие хрящеватые уши. Явно отставные кавалерийские офицеры, ныне содержатели учебных манежей. На той же скамье, намётанный глаз различал преподавателей гимнастики и артистов. Тут же поместился и молодой иностранец в каракулевой шапочке, грузно опиравшийся на трость. Перед ним поочерёдно рассыпались в любезностях все цирковые служащие. А проход, ведущий к конюшням, несмотря на надпись, приглашающую занимать места в зале, был настолько запружен, что это даже препятствовало выезду наездников. Здесь известные спортсмены и клубные знаменитости оспаривали друг у друга места на двух скамеечках, где можно было примоститься стоя, и где в этот день устроилась Томпкинс. Она не была занята в представлении и, казалось, с любопытством ожидала выступления братьев